Глава девятая. Неожиданный заголовок. Нэнси и андрей сбежали со ступенек усадьбы Тремен. Тем временем загадочный араб прыгнул в автомобиль. Водитель выжил газ, и машина сорвалась с места. Когда автомобиль проезжал под фонарями напротив усадьбы, араб вдруг снял тюрбан, за ним последовал парик и накладные усы. Выдохнула Нэнси. Это был Луи Абер. «Что-то не так?» — спросил Андрей. «Этот человек не тот, за кого себя выдает. Думаю, он не имел права являться на вечеринку. Нужно сообщить об этом Трименам». «Думаете, он вор?» — Андрей выглядел озадаченно. «Поэтому вы хотели догнать его?» Нэнси задумалась, а потом честно ответила. «Я не уверена, но у меня есть основания полагать, что с ним не все чисто». Анри понял, что Нэнси не хочет об этом говорить. молодые люди вернулись в дом. Мадам и месье Тремен в дальнем конце вестибюля прощались с уходящими гостями. Нэнси дождалась, пока все разойдутся, а затем спросила у хозяина, кто был тот араб. Тремен и его жена переглянулись, и месье Тремен ответил. «Мы как-то не уловили его имени». Он появился внезапно и сказал нам, что является другом месье бланка Хотите, чтобы я уточнил у него самого? Он уже уехал, сказала Нэнси. И, похоже, очень торопился. Супруги Тримен нахмурились. Такое поведение со стороны незнакомца было не слишком светским. Тут подошли Бесс, Джорджи и мистер Дрю. И своим появлением избавили Нэнси от необходимости объяснять причины расспросов. Адвокат сообщил, что им пора уходить». Андрей улыбнулся Нэнси и пожелал ей спокойной ночи. Подошел миссия Леблант. Он совершенно искренне выразил надежду на то, что они смогут вновь встретиться в ближайшем будущем. Мысли проносились в голове у Нэнси одна за другой. Она предположила, что финансист остановился в городе и собирается встретиться с Луи абером рано утром. Нэнси с улыбкой спросила Лебланка. «Вы поедете ночевать за город?» «Да, конечно. Мне там очень нравится. И спится намного лучше». Джорджи поняла, к чему клонит Нэнси и вмешалась. «А вы каждый день ездите в офис, миссия Лебланк?» «Да. Завтра я, как обычно, буду в своем кабинете к девяти утра». Из этих слов Нэнси сделала вывод, что он собирается встретиться с Луи Абером Либо в Париже завтра днем, либо за городом завтра вечером. «Как же интересно будет за ним проследить», — подумала она. Девушки оделись, поблагодарили супругов Тремен за чудесный вечер и ушли вместе с мистером Дрю. Нэнти просто распирала от желания рассказать обо всем, но она дотерпела до отеля. Когда они приехали туда, она попросила отца зайти к ним в комнату. Нэнси рассказала о том, что араб был Луи Абером, который заполучил приглашение на вечеринку обманным путем. «Он мог его даже подделать», — сказала она, «ведь все-таки его брат Клод, известный фальшивомонетчик, Луи тоже должен разбираться в этих делах». Джорджа, в свою очередь, пересказала разговор между Лебланком и Луи, который ей удалось подслушать. «Улики просто замечательные!» — воскликнул адвокат. — Эта информация перекликается с тем, что я узнал сегодня от месье Тремен. Он среди тех, кто крайне озабочен безответственным отношением месье Лебланка к своим делам. Нэнси с нетерпением спросила. — Расскажешь, почему? — Конечно. Сегодня Лебланк получил очень крупную сумму денег. Тысячи долларов во франковом эквиваленте. Он продал какие-то ценные бумаги, и настоял на том, чтобы ему передали эти деньги наличными. «Думаю, сегодня на вечеринке вся сумма была при нём». Бесс округлила глаза. «То есть вы полагаете, что Луи Абер шантажирует этого беднягу?» Адвокат криво усмехнулся. «Я пока не готов делать официальных заявлений, но то, что мы видели и слышали сегодня...» наводит на мысль о том, что здесь творится что-то подозрительное. Еще около часа они обсуждали открывшиеся загадочные обстоятельства, в конце концов все сошлись на том, что история крайне запутанная. «Я по-прежнему никак не могу понять, какое место в этом во всем занимает сон миссис Блэр», заметила Нэнси, «но я уверена, что какая-то связь все же присутствует». Вскоре все четверо, Начали зевать, мистер Дрю поднялся и сказал, что отправляется спать. «Уведемся за завтраком», — добавил он, по очереди поцеловав на прощение всех девушек. Нэнси раздилась и с ужасом разглядывала опухшее плечо. По нему разливался большой черно-фиолетовый синяк. Бесс предложила еще льда, но Нэнси отрицательно покачала головой. «Доктор сказал, что серьезных повреждений нет». И я думаю, мне очень поможет хороший крепкий сон». на утро плечо действительно стало выглядеть значительно лучше, но дотрагиваться до него было по-прежнему больно. Нэнси улыбнулась. «Сувенирчик из Парижа». Когда девушки спустились в ресторан при отеле, то обнаружили там мистера Дрю, читающего утреннюю газету. Он отложил ее, взгляд Нэнси задержался на одном из заголовков, и она ахнула. «Месье бланка ограбили по дороге домой», — прочла она. «Похищены несколько тысяч долларов. Видимо, это деньги, которые он получил за ценные бумаги», — ее отец кивнул. «Боюсь, что так». «Вы уже прочитали статью?» — спросила Джорджи у мистера Дрю. «Да, двое мужчин остановили машину бланка на пустынном участке дороги недалеко от его дома». Бандиты не причинили вреда ни самому Лебланку, ни его шоферу, но забрали все деньги до копейки. «Какой ужас!» — воскликнула Бесс. «Их еще не поймали?» Мистер Дрю ответил отрицательно и отметил, что шансов на поимку грабителей немного, потому что ночью прошел дождь и все следы смыло. «Мистер Дрю», — спросила Бесс, «не мог ли Луи Абер быть одним из грабителей?» «Должен признаться, что я слегка озадачен», — ответил отец Нэнси. «Если этот поддельный араб шантажирует Лебланка и собирался встретиться с ним сегодня, зачем ему тогда было грабить его прошлой ночью?» С другой стороны, он мог испугаться, что Лебланк передумает и решил забрать деньги самым простым способом. Нэнси сказала, «Мы кое-чего не знаем о Я имею в виду его научную деятельность». «Думаю, он химик», — Бесс вдохнула. «Будет непросто узнать что-либо о его работе, если никто не рассказывает, где Абер живет. Бьюсь об заклад, месье Лебланк знает его адрес, но ни за что не раскроет его нам». Они решили, что эта часть расследования подождет более удобного случая. Нэнси сказала. «Интересно, остался ли месье бланк дома после ограбления?» «Почему бы тебе не позвонить и не спросить у него?» — предложила Бесс. — Ты можешь выразить соболезнование по поводу того, что произошло? — Я так и сделаю, — сказала Нэнси. — Позвоню ему в офис. В десятом часу Нэнси набрала номер, а секретарша она узнала, что месье Лебланк на месте, и никаких последствий ночного происшествия в его поведении или внешнем виде не наблюдается. — Сейчас он на совещании, — сообщила девушка. — Не хотите ли оставить для него сообщение? «Нет, спасибо. Я просто беспокоилась, все ли с ним в порядке». Нэнси повесила трубку еще до того, как секретарша поинтересовалась, кто звонит. Выслушав доклад дочери, мистер Дрю решил связаться с месье Тременом и предложил ему нанять частного детектива, чтобы тот весь день следил за офисом Лебланка и следовал за финансистом, куда бы тот ни пошел. Месье Тремен с готовностью согласился и спросил, «Должен ли будет детектив продолжать слежку вечером?» «Нет, спасибо. Мы с девочками примем эстафету». Нэнси очень хотелось заняться расследованием, но она отправилась с остальными осматривать достопримечательности. Пообедав в очаровательном плавучем ресторане на Сене, они пошли покупать сувениры. Нэнси сказала, «Смотрите, музыкальный кофейник. Я куплю его для Ханны». Вечером мистер Дрю и девушки... сели в машину, которую адвокат арендовал заранее. Они подъехали к офису месье Лебланка и припарковались неподалеку. К ним сразу же подошел человек в штатском. Улыбнувшись и приподняв шляпу, он спросил. «Месье Дрю? Месье Карсон Дрю?» Мистер Дрю кивнул, и человек протянул ему визитку, на которой было написано, что он тот самый детектив, которого приставили следить за Лебланком. сели бланк весь день никуда не выходил», — доложил детектив. «Хотите, чтобы я продолжил наблюдение?» «Нет, в этом нет необходимости», — ответил мистер Дрю. «Вы можете идти». Не успел детектив скрыться за углом, как финансист вышел из здания. Он быстро подошел к автомобилю, в котором его ждал шофер, и сел на заднее сиденье. Выждав несколько секунд после того, как машина Лебланка тронулась, мистер Дрю поехал вслед за ним. Но уже через полквартала они попали в жуткую пробку, и держаться вплотную к автомобилю финансиста стало невозможно. Через несколько минут адвокат полностью потерял его из вида. Нэнси вздохнула. Она была очень разочарована. «А что, если месье бланк сделает по пути остановку?» «Около девяносто девяти ступеней», — подумала она. «Мы упустили отличный шанс выяснить, где они находятся». Пока Нэнси обсуждала с отцом, что делать дальше, Бэ сказала. «Я жутко голодна. Не могли бы мы остановиться где-нибудь перекусить, а затем уже искать месье бланка Нэнси уже хотела согласиться, но тут ее осенило. «Сначала поедем к старой квартире Клода Абера», — воскликнула она. Зачем, спросила Бес. Мисье Леблан тоже может ехать туда сейчас, чтобы встретиться с Луи.